Конец. К читателю. Книга «Младшая пятая жена дракона желает развестись» закончена. Цель, поставленная героине, изначально достигнута. Но я понимаю, что читатель хочет, чтобы героиня нашла свою любовь, да и многие тайны еще не раскрыты. К сожалению, не удалось все уместить в рамки одной книги. Описать скромную халтуру, где героиня внезапно обретает вечную любовь и быстро разрешает все тайны, «Мне не хочется». Поэтому будет вторая книга. Там будет описан поиск Адалии волшебной жемчужины и поиск любви. Мы встретим и царя Шине, и некоторых принцев, и, конечно, непутевого рыжего парня, и познакомимся поближе с князем Дриад. Помните, он как-то перепил и обманул самого царя драконов. И узнаем больше о чародее, избраннике Великой Матери. А еще получим ответ на вопрос. С кем же заключил брачный договор на нашу героиню ее друг Хентар? Если хотите следить за событиями в этих книжных мирах, то добро пожаловать на мой телеграм-канал. Просто наберите в телеграме «Джулия Принц» и подпишитесь. Спасибо вам за то, что были со мной и отдали на протяжении всей этой книги. Она сделана с любовью. Ваш автор — Джулия Принц.